Глава 30. «Мне не доводилось с нем даже находиться. Тут ничем помочь не могу», – развела руками Гао-Джоу. «У меня имеется некоторый опыт в наладке боевых машин. Мы проходили устройства тяжелой техники во время подготовки в разведке. Там преподаватели рассказывали и про эти раритеты. Их древняя конструкция со времен Объединенной Галактики позволяла предварительно закладывать в блок памяти разные сложные заклинания» и особенности подвижности некоторых живых существ. Сейчас мастера уже утратили эти технологии. В результате программирования эта медлительная махина превращалась в подвижное продолжение тела опытного воина-мага». Поделилась воспоминаниями мнимая лиса. «Ирша, как тебе удалось поступить на службу в разведку?» – спросила любознательная Сесилия, а Текера при этом имени вздрогнула. «Ирша, разве тебя не Эфир зовут?» – удивленно уставилась она разглядывая лицо замаскированной кошкой девочки. «Для посторонних эфир, а для сестер Иша – это лишь маскировка, я на самом деле Катерка. Пришлось менять внешность, чтобы не узнали шпионы из враждебного клана. Они захватили моего господина и пытаются вытянуть из него устройство мерцательного накопителя. Жду не дождусь, когда мы его освободим». Погрустнела Иша, а Олег с Джой сочувственно переглянулись, решив не расстраивать подругу раньше времени. А как поступила эта долгая история, начавшаяся с драки за Тигромена с моей подругой Ашей? Как-нибудь потом расскажу. А я думала, ты тоже жена кронконсорта. Получается, тебе нельзя одеваться в клановую одежду и находиться тут? испеченная супруга землянина включила обязанности шефа спецназа и дворцовой охраны. «Текера, это наш первый и последний разговор с тобой на эту тему». Сделал замечание Беркута взорвавшейся Адью а она потупила взор. Она может носить что пожелает и присутствовать там, где находимся мы. Привыкай к этому. В нашей семье полное доверие друг к другу. Я поняла. Извините, поклонилась девушка, раскаянно сложив руки домиком. Мне ничего не известно про этих здоровяков, показала на уходящего ввысь робота. Сеси, давай, пока они занимаются, я лучше потренирую тебя фехтованию на мечах. Вот здорово, я готова. Запрыгала радостная зайка, и они отошли в сторонку, чтобы не мешать, достав холодное оружие. «Джоанна, для начала тебе нужно влить немного маны в это место, обозначенное значком портала на ноге машины. Техника сейчас полностью разряжена. Запустив портал-подъемник, приготовься. Он тебя сразу затянет в кабину. Там справа находится сфера мана-умножителя. Отдай часть своей энергии ей. Как только вспыхнут символы на приборной панели, найди слева-сзади пустую с вида планшетку». «Вынь ее из крепления и принеси сюда. Это система обучения нашего робота. На ней будем рисовать заклинания и передавать свои силы». Этерка подвела королеву к нужному месту. А мужчина внимательно следил за каждым их движением, не отвлекаясь больше ни на что, фиксируя в памяти все подготовленные процедуры. Влив ману Джо исчезла. Через небольшое время внутри корпуса послышался слабый шум, как будто где-то набирает свою мощь водопад. За спиной мешая вслушиваться, весело повизгивали две дуэлянтки, без конца бегая друг за другом. И опасно для окружающих и самих себя махая острыми предметами. За травмы с усилий, землянин не боялся. На носках тут же прикроет то место в случае угрозы опасного соприкосновения со сталью меча. Правда, она его не активировала, чтобы костюм был уже на ней заранее развернут. Ну, порежется чуток, пока срабатывает автоматика. Выпьет потом пару пузырей лекарственной микстуры, пусть учится в условиях приближенных боевым, а вот Текери, пока не знающий о его особенностях защитный комплект не давали, нужно эту оплошность потом исправить, чтобы экипаж был на постоянной связи с ним. Остается только надеяться на боевое мастерство спецназовца, что она сможет увернуться от неумелых выпадов зайтихи. Из кабины вернулась довольная Гауджо, принесла устройство для записи программы. Он полностью функционален. «Нужно обязательно тебя с ним синхронизировать. Ирша, ты можешь это сделать?» Спросила она, передавая планшетку. «В принципе, да. Сейчас каждый из присутствующих накидает сюда свои навыки, потом в бою пригодятся. Давай, Джой, ты первая. Приложи к панели обе руки, а потом изобрази боевые заклинания огненные атаки, какие знаешь. Программатор внесет это в блок памяти». Драконша, сосредоточенная и с энтузиазмом, занялась кастованием безливания энергии заклятия. Мужчина с удовольствием наблюдал за движениями жены. Она, как художник по памяти, рисовала невидимой кисточкой замысловатые фигуры и знаки, которые возникали на поверхности прибора, в конце закрепляя прикладыванием ладони и начиная по новой следующее заклинание. «Стойте, нужно вернуть кисточку!» Вспомнил он свое обещание, мысленно отмахиваясь от возмущения из кино. В этот момент Эфи позвала Ашу, чтобы уже та передала свою ловкость и координацию пилота. Для этого сначала сама изобразила какой-то символ, вероятно, программный оператор, после чего рыжая кошка-девочка тоже приложила ручки. Сеси, хватит изматывать бегом в нашу новую сестренку. Ты должна фехтовать, а не бегать и уклоняться от нее!» – крикнул мужчина, посмотрев в сторону странного процесса обучения. «Эти способности нам тоже важны. Иди сюда и запиши их в память робота для Олега». Ирша отвлекла бесшабашную зайку, И они обе с инструктором, запыхавшиеся, подошли поближе. Последовала та же процедура записи с применениями магических усилий от Райбиджи. «А когда ты уже взойдешь на мостик этого красавца?» поинтересовалась крутившаяся рядом с человеком Текера. «Да, Олег, потренируйся пока перемещаться в кабину. Для этого ты должен дотронуться рукой до той отметки на ноге и чуть влить через нее ману». Шпионка отправила к роботу мужчину. «Текера, а теперь твоя очередь». «Начерти тут свои заклинания защиты», – пригласила она оставшуюся неоцифрованную супругу. Произведя последовательность действий вслед за пояснениями Лисы, перемещаясь наверх, полковник в последнюю секунду услышал скрик, который оборвался, как только он оказался в кабину. «Немедленно возвращаемся!» – Идша ранена, – доложил симбионт. «Как это могло случиться?» – «На ней же скаф под твоим контролем!» Землянин в попыхах стал искать значок выхода. «Пока мы перемещались...» «Периферийные устройства оказались неспособными действовать без моего управляющего ядра и упустили момент». Как только вокруг прояснилось пространство, Беркутов бросился к лежащей на полу лисичке, держащейся за окровавленный бок. Она скривилась от боли и быстро теряла силы. Чуть подальше в агрессивной позе с обнаженными клинками стояли Аша и Сесилия, готовые броситься на Текеру, держащий у горла Джаны меч, слегка светящийся зеленоватым сиянием. Ирша поражена действующим ядом, она в критическом состоянии, прогнозируемый срок ее жизни буквально считанные минуты. «Девочки, отойдите назад и помогите сестре, отнесите ее срочно к лекарю», хладнокровно скомандовал Олег. «Мы не можем трансгрессировать или сделать портал без тебя или Джой», взволнованно сообщила Аша. «Тогда дайте ей лекарства из своих запасов, я тут сам разберусь». Жестко отодвинул их назад за спину. «Текера, зачем ты это сделала?» Мы же поверили тебе, приняли свою семью, а ты нарушила свою клятву верности. Я давала истинную клятву только самой великой матери Норика, а ваш слабый безвольный клан должен уступить место сильному. Из-за вас конфедерация рептилоидов отстает в развитии от других государств, проигрывает войну инсектоидам, деградирует, теряя магические силы. Зло ощерилась предательница, стоя за спиной королевы и держа у ее горло лезвие. Было видно, что она все же успела царапать до крови шею заложницы. на пленка скафа в этом месте не могла закрыть доступ лезвия кожи, обтекая участок вокруг. «Зачем ты ранила Иршу? Что плохого сделала она?» Человек медленно и спокойно приближался к пятящейся в сторону робота, бывшей помощницы, утягивающей за собой жену. «Она теперь никому не нужный носитель важной информации. Мы охотились за ней и ее резидентом разведки еще на Эндеркусе». Ее шефа удалось перехватить в нейтральном пространстве, а вот она улизнула из ловушки, оказывается, притворившись факсоршей. Видя Беркутова в деле, Дракша не собиралась подпускать его ближе. «Ты подлая дрянь! Мы вытащим его, а вас всех ждет смерть!» Из последних сил яростно выкрикнула раненая. «Ты такая же шпионка, как и я, и не смотри на меня так! На моем месте ты бы поступила точно так же!» Бросила изменится в сторону безуспешно пытающейся подняться Ирши. «Он нам уже все, что нужно, сообщил, и давно кормит раптов. Да и тебе осталось жить совсем немного. От этого яда не существует противоядия». «Брось оружие, я обещаю, что сохраню тебе жизнь», выдвинул последнее требование полковник. «Это невероятно, но вы слишком удачливы и изворотливы. Справились с мастером-убийцей-менталистом Снеконом, разгромили мой диверсионный отряд хамелеонов, сорвав убийство главы клана, сняли блокаду с Мируада. Захватили флагман и все секреты вооруженных сил клана вместе с адмиралом. А теперь решили хитростью во время поединка убить нашу будущую надежду. Вы слишком опасны. Этому не бывать. Я забираю ее и робота». Диверсантка практически добралась до его ноги и приложила руку к активатору лифтового портала, но вместо трансгрессии ее как следует ударило молнией. Бывшая офицер забыла, что доступ к данному классу тяжелых мастодонтов был разрешен только королевским особам. Разряды побежали сначала по ее телу, затем перекинулись на королеву. От конвульсии рука, державшая клинок, дернулась и разрезала шею пленницы. Нанопленка тут же закрыла рану, но яд уже проник в кровь. «Убей эту подлую гадину!» – приказал симбионту человек, разрешив на нитом перетечь с Джой на голову Текеры и острой иглой вонзится в мозг драконьше-предательницы. Красивая девушка, которая могла быть счастлива, стать героем, помочь спасти страну от вторжения, внезапно всхлипнула и рухнула на каменную поверхность с открытыми карими глазами. джой шатаясь, поднялась, освободившись от объятий уже мертвой соперницы. Сделала несколько шагов и бессильно рухнула на колени. Землянин подскочил к ней, помог подняться, и вместе они доковыляли до лежащей Ирши. Она еле дышала, Все маскировочные покрытия и пышный лисий хвост почернели и рассыпались пеплом, обнажая ее истинный облик. «Олег!» – протянула она к нему руку с зажатым в ней предметом. «Пообещай мне, что отомстишь за нас, милордом, а также передашь этот инфокамень его величеству, королю Северной Короны». Мужчина едва успел схватить кристалл, как рука безвольно упала, и тело бедной девушки рассыпалось в стороны брызгами постепенно затухающих магических огоньков. «Я обещаю тебе, Ирша, мы накажем всех, кто был причастен к этому преступлению!» Он с горя понурил голову, а девочки зарыдали, ползая на коленях возле того места, где только что лежало ее тело. «Нам нужно спешить доставить королеву в больницу! Держитесь за меня! Попробую всех перенести самостоятельно!» Подняв на руки уже находящуюся в бессознательном состоянии Гао-Джоу, сосредоточившись, запустил внутреннюю силу, напитав представленный не без участия помощника магический символ перемещения.